Глава 7. Побег. «Со мной несколько раз пытались поговорить сокамерники, но я игнорировал как Картана, так и Ван Дюрана, погрузившись в свои мысли. Нет, я не замкнулся в себе, хотя и очень хотелось, но я не мог себе этого позволить. Слишком многое мне ещё нужно сделать». У меня выбило землю из-под ног то, что только-только появившаяся надежда сразу осыпалась прахом. Было очень больно, но не настолько сильно, как шесть лет назад. А после того, как один раз я с этим справился, повторно перенести подобное уже было намного легче. Я пытался понять или просто осмыслить поступок мамы. Я уверен, что она понимала, чем ей это грозит, но это её всё равно не остановило. Однако, как бы я ни пытался подойти к этим мыслям, всё равно не мог её понять». Ведь мы же могли просто попасть все вместе сюда, пускай и всего на пару десятков лет, но зато вместе. А так от нее остались только частички в виде трех масштабируемых предметов и хомяка-наставника, умственные способности которого часто находятся под сомнением. Может, я просто не дорос до понимания этого? Или... Или... Вдруг я представил себя на месте мамы. Ясно увидел, что от моего существования зависела бы жизнь Кати, папы, дяди Клима. И откуда-то изнутри поднялось чувство, что я готов был бы поступить так же, несмотря на логику, на мысли. Просто чувствовал это. «Ну что, арестанты, готовы прогуляться?» — прервал мои мысли появившийся дядя Клим. «Сударь, вы смогли договориться?» Первым среагировал Ван Дюрен. «Ну...» — замялся дядя Клим. «Частично. Так что для прогулки придется очень быстро шевелить ногами, ну или лапами для некоторых хомячных натур. Как там Севка? Пришел в норму? «Да, я в порядке». Судя по голосу, не совсем. Открывая дверь и выпуская нас, пробурчал дядя Клим. «Держи свой лом. Как ты вообще его таскаешь с собой? Уровни решают все и совершают чудеса». Пожав плечами, я принял из его рук меч и нежно провел свободной рукой по металлу лезвия. «Сегодня во мне что-то изменилось. Не знаю, насколько сильно, но я больше не буду прежним, и мамин прощальный подарок будет мне помогать». Резко выдохнув и встряхнув головой, перехватил меч одной рукой за вырез в клинке, а второй за рукоять, чтобы в узком пространстве коридора им было удобно колоть. И почему я раньше не задумывался о таком применении клинка? Ведь достаточно удобно работать, как оказалось. С боем или по-тихому? «Я смотрю, у тебя даже и мысли не было, что я мог вернуться с приказом о вашем освобождении». «Если бы это было так, то дверь открывал бы местный охранник, которого я тут не наблюдаю». «Блин, насколько же с тобой было легче, когда ты был еще совсем мелким?» «Ладно, охрана спит, нужно быстро добраться до южной части крепости, там ждут мои люди». «Нам бы снарягу подобрать себе по дороге», — с надеждой попросил Картан. «Без проблем, по пути оружейка будет, заскочим». «Я был готов практически ко всему во время нашего побега, но только не к тому, что приготовила реальность. Это... это... черт... да, это было скучно!» Охрана была усыплена... Оружейку даже взламывать не пришлось. Дядя Клим просто достал из кармана ключ и открыл ее. Через 10 минут мы уже были на улице. Я себе ничего не подобрал, а вот Ван Дюрен был довольный не меньше хомяка, раздобыв себе каплевидный щит, пускай и деревянный, но обитый по краю полосой из местного металла и усиленный такими же полосами, сходящимися звездой к центру щита. Ну и в комплект к щиту взял обычный на вид меч, вроде такие бастардами называют. Картан же, хоть привычный арбалет по размеру себе и не подобрал, но набрал с полсотни небольших метательных ножей, которые в его лапах уже и не такими уж маленькими выглядели. Так этот мохнатый комок еще и пояса с вшитыми ножнами под такие ножи натянул крест-накрест, как перевязь. А вот по броне прошлись и укомплектовались все. Не так уж и густо, но мне рыцарю достались жилетки из множества слоев демонической кожи. Такие же наручи и с поножами и шлемы. На картана смогли подобрать только жилетку, или как их там называли, вроде кераса. Как объяснил дядя климу у крепости есть пяток бойцов мелких габаритов. Значит, и должны были быть и шлемы со всем остальным. Но почему-то их на месте не оказалось. Пробираться ночью по условно-вражеской крепости было так же скучно. «Дядя Клим вел нас каким-то запутанным маршрутом, но только один раз нам пришлось замереть и переждать пару минут, пока патруль на грани нашей видимости не скрылся в переплетении улиц. Только тогда мы просочились за стену через замаскированную дверь в стене». «И как они до сих пор выживают со столь слабой охраной?» Громким шепотом поинтересовался рыцарь, когда мы удалились от крепости стены и вошли в лес, который рос в паре сотен метров от крепости. охрана там нормальная, просто мои люди все подготовили». — разъяснил дядя Клим. «Если у тебя так все схвачено в крепость, и чего бросаешь ее?» Картан влез со своим вопросом. «Ваш побег легко свяжут со мной. Граф параноик, и он видел и слышал, что я знаю Севу. Плюс я пытался аккуратно с ним поговорить о том, чтобы вас выпустили. Короче, не нужно быть Шерлоком, чтобы понять, что это я усыпил стражу и выпустил вас. Прости, мне действительно было стыдно за то, что дяде Климу пришлось бросить крепость. Не парься, мелкий». Так и так, я бы больше чем на полгода там не задержался. «А чего так?» — вскинул голову картан, как будто услышал что-то интересное. «Ну, я тут полтора года уже сижу, не просто так, была пара задач. Но мелкий сейчас важнее, да и тем более у меня там уже всё налажено. Своих людей на ключевой точке я разместил, так что и без меня справятся. Может, хватит уже называть меня мелким?» — не выдержал я. «Не-а», ухмыльнулся он, — «даже когда ты станешь седым стариком, всё равно останешься для меня мелким». Я же тебе в свое время даже пеленки менял, когда твоим родителям резко приспичило на природе удалиться в кустики, и оставили тебя на меня и Лешего. Блин, как вспомню, смех разбирает. Два здоровых лба, боевые офицеры, и стоят в панике над одним мелким засранцем и не знают, с какой стороны к нему подступиться, чтобы поменять обосранную пеленку. ха, -ха" не выдержал картан. И как, справились? Ну, считали, что да, но когда минут через десять вернулась его мать, обложила нас трехэтажным матом. Ей, видите ли, не понравилось, что мы, не зная, где у нее запасные пеленки, не придумали ничего умней, чем перепаковать этот орущий сверток в плащ-палатку. Хорошо, хоть вымыть его, додумались. Хе-хе, дубовые солдафоны, ой, не могу, у него же там все могло запре... На ходу зажал лапами свою морду картан и пытался не заржать, как лошадь. «Но откуда нам было знать? Молодые были, дурные. К тому же для нас плащ-палатка — универсальная штука. Вот и решили, что раз сами, когда мокрые, чтобы согреться в нее, укутаемся, то и малого надо!» — развел руками дядя Клим. «Кто же знал, что у детей кожа такая нежная?» «Я надеялся, что хоть рыцарь не поймет, на чем эти двое тихонько ржут. Но картан — засранец!» Разъяснил Вандюруну все в подробностях, а я шел красный, как рак». Вот вроде бы смеются над глупостью дяди Клима, но то, что в этом участвовал обосранный я, заставляло меня стыдиться этой истории, даже несмотря на то, что мне тогда не было еще даже года. «А вы не слишком разошлись? Мы же еще недалеко совсем отошли от крепости. А вдруг патрули или какой-то стражник из расы с острым слухом нас услышит?» Попытался я оборвать их, но это не помогло. «Да говорю же, у меня все схвачено!» Отмахнулся дядя Клим. «Тут нас могут услышать только мои люди. Кстати, к вопросу о них. Дядя Клим резко остановился и закрутил головой, высматривая что-то в темноте. «Ага, вот и они! Сари, выходи, я тебя засек!» «Командир, ну вот как у тебя это получается?» Раздался мягкий приятный голос из кустов возле меня. В следующий миг кусты зашевелились, и опав, превратились в лохматую накидку на светловолосой девушке с длинными ушами. Они были даже длиннее, чем у знакомых мне эльфов. У нее кончики ушей сантиметров на пять были выше макушки. Огромные глаза, раза в два крупнее человеческих, и внушительный... Эм, эм, бюст. Я аж завис, когда она, выпрямившись своей... Эм, внушительностью, оказалась прямо напротив моего лица, буквально сантиметрах в десяти. «Мелкий, слюни подбери!» — хохотнул крестный, а я, снова покраснев, отвел взгляд в сторону. «Она все равно ходок по девочкам». «Ну почему же, по мальчикам тоже». Промурлыкало это создание, скрестив руки под своим это к пятым или шестым размером, отчего приковавшие мой взгляд окружности как будто нацелились прямо на меня. «Вот только они сами почему-то убегают, а мне иногда так не хватает мужской ласки». «Саря, ну отставить!» — уже серьезно скомандовал дядя Клим. «Не ломай мелкому психику, а то он может морально не пережить, если увидит тебя голой». «Ну вот так всегда». Сари накинула полы маскировочной накидки так, чтобы скрыть все выделяющееся, отчего мне стало намного легче. «А что не так?» — прищурился Картан, внимательно изучая взглядом Сари. «Она Футанари», — сказал дядя Клим, однако мне это ничего не объяснило. «Ба!» — сморщился Картан. «Футанари?» — судя по вопросу в голосе, рыцарь тоже ничего не понял. «Ну, как бы тебе объяснить? В общем, она девушка, у которой, кроме всего положенного для девушки, есть еще небольшое дополнение между ног, как у парня». «Меня с рыцарем практически одновременно передернуло, а я еще и на пару шагов отошел, стараясь держаться от такого существа подальше». «Нет, фиг с ними, с ее особенностями. Но ведь она же еще эротично провела языком по губам, явно нас провоцируя на более близкое знакомство». «Тьфу-тьфу-тьфу, огороди меня система от такого». «Бугага!» — рассмеялся дядя Клим. — Да не парьтесь вы, мужики ее действительно не интересуют. У нее просто развлечение такое, всех встречных мужиков дразнить. — Ну вот, командир, опять ты обламываешь все развлечение. — Но ты действительно фута? — уточнил Картан. — Ну что поделать, какая родилась? — развела руками сари Да у нас как бы все такие. Я только после смерти, попав сюда, узнала, что может быть и по-другому. И да, парни меня не особо интересуют. Сисек нет, задницы нет. В общем, страшненькие вы, мужики. Ладно, хватит обсуждать особенности разных рас и сексуальные предпочтения. Где остальные?» Последний кусок фразы дядя Клим явно адресовал Сари. «Чуть меньше километра отсюда». Указала она рукой направление, куда мы до этого и шли. «Я вас встречала. Заодно должна убедиться, что никто не увязался следом». «Хорошо, минут через десять выдвигайся следом». Кивнул дядя Клим и, развернувшись, двинулся дальше. Я сразу же пристроился следом, а когда через пару секунд оглянулся, уже не смог обнаружить Сари. «Жуть, даже подумать не мог, что бывают такие!» Снова передернул я плечами. «Это еще ничего!» Похлопал меня по плечу дядя Клим. «Вот когда заметишь, что к тебе обычный мужик клеится, не думай сразу, что это гей. Это может быть просто кто-то из расы противоположной Сари. На первый взгляд, мужик мужиком со всех сторон. Вот только в заднице еще и матка расположена». «Фу!» Фу, фу для них это естественно. А тебе рассказываю, чтобы случайно в просаг не попал. А самая большая проблема в том, что эти два подвида есть среди достаточно большого количества рас. Ну, по крайней мере, среди людей, эльфов и орков я за эти пять лет встречал. Еще, по слухам, среди гномов тоже водится такой подвид. Так что можно ожидать, что и среди других рас подобная, так сказать, экзотика бывает. На этом разговор как-то сам собой затих. Я же твёрдо решил для себя, что впредь нужно быть более осторожным при знакомстве с девушками. А то, не дай боги, будет как сейчас. Гормоны довольно ощутимо заиграли в штанах так, что начало мешать ходить. А тут, как ведро холодной воды, новость о такой особенности девушки. Бррр. Чуть меньше десяти минут, и мы как-то неожиданно оказываемся в небольшом лагере, где нас ждали ещё пять разумных. Парочка дворфов коротышки, похожие на гномов, только более плотные в плечах и более воинственные. А еще, в отличие от гномов, которые живут на поверхности, дварфы предпочитают подземелья. Темнокожий боец, отдаленно похож на человека, если бы по всему лицу не было трещин, как будто он состоит из пересохшей земли. Кошак-зверолюд, вроде их называют каджитами, и... и черт побери, прямоходящий скунс! размерами с картана, который ко всему прочему сидел и точил лезвие двусторонней секиры, которая не уступала по размерам самому скунцу. Ожидавшие нас разумные даже ухом не повели на наше появление. Только чернокожий, подошедший к дяде Климу, о чем-то тихо переговорил и, видимо, получив указания, сделал вращательный жест пальцем, подняв над собой руку и просигналив остальным. Тут, похоже, этот жест означал то же, чему и меня учили «собираемся». Причем в него, в зависимости от ситуации, вкладывается немного разный смысл. От собраться в круговую для обороны или обсуждения, к примеру, дальнейшего маршрута, так и до заводимся, если имею дело с техникой, да и много чего другого, вплоть до собираемся и выдвигаемся, как в нашем случае. Все присутствующие тут быстро, а самое главное, без единого звука, подтянули снаряжение, проверили, все ли закреплено хорошо, чтобы не издавать лишних звуков при движении, и рассредоточились в отдаленное подобие походной колонны подвое. Дядя Клим сначала было быстро просигналил нам, где занять место, но сразу же, поморщившись, уже было шагнул в нашу сторону, чтобы объяснить словами, когда мы с Картаном уже заняли указанные места. «Не, ну а что? Меня в части научили большинству стандартных сигналов, тем более по той же схеме, что знает и дядя Клим. Могу путаться только в специфичных жестах отдельных подразделений, но это не из-за того, что я их плохо помню, а просто частенько внутри подразделений есть как минимум парочка нестандартных жестов, которые использует только эта группа». Дядя Клим, увидев, что мы все поняли, улыбнулся и кивнул, показывая, что оценил знание. Но все же ему пришлось и словами объяснять. Ван Дюрана ведь никто не учил такому языку жестов. Ну или если учили, то совсем другим сигналом. Как только к нам добралась Сари, заняв место в походной колонне и просигналила, что все чисто, мы сразу же выдвинулись. Пока шли, я пару раз попытался сигналами привлечь внимание дяди Клима, чтобы поговорить на ходу, ведь я же ему рассказал все, что произошло со мной за эти года, а вот его историю так и не услышал. Но тот жестами объяснил, что пока соблюдаем тишину. Так что пришлось монотонно идти, выдерживая дистанцию в десяток метров от впереди идущего. Монотонное движение в тишине оборвалось только с рассветом, точнее минут через двадцать после него, когда мы выбрались на опушку леса, где и был объявлен привал. Вот пока все расселись, где кому было удобней, а Каджи, достав припасы, принялся готовить завтрак, у меня наконец-то появилась возможность поговорить с дядей Климом. «Дядя Клим, ты так и не рассказал свою историю. Как так получилось, что вы с папой разделились?» «Ну, у нас история не такая насыщенная, как у тебя». Начал было дядя Клим, на что я лишь хмыкнул, ставя под сомнение это утверждение. «Ладно, ладно, насыщенная. Фиг с тобой, пока привал, расскажу немного». Когда там мы не справились с медведем, я уже было решил, что все, вот и закончились мои приключения. Мне было тяжело поверить, когда почувствовал, как мне в бок врезается носок ботинка, а твой отец с матами пытается заставить меня подняться. Ну все, думаю, этот засранец все же решил воспользоваться моментом, пока я при смерти, и поиздеваться надо мной. Но тут я вспомнил, что батя-то твой коньки отбросил раньше меня, и веришь, подскочил, как ужаленный. Так, момент за моментом, он начал рассказывать мне их приключения. «Я знал, что первое время они усиленно искали мою маму. Меня с Катей искать не стали, потому как система ясно дала понять, что они в загробном мире. А дядя Клим отлично помнил, что оставил нас здоровых и почти невредимых. Им пришлось сражаться с демонами, которые на то время тоже были слабые, буквально первых уровней, но у которых было преимущество в природном оружии и броне. Как-то тяжело противопоставить голый кулак против когтей и клыков». Вот только это касается обычных людей, а в случае папы и дяди Клима, армейская смекалка, выучка и поставленная перед собой цель творили чудеса. Постепенно они собрали вокруг себя некоторых разумных, которые были более-менее адекватны. Была, конечно, мысль организовать нечто вроде поселения, типа такого, как покинутая нами крепость, но отец не оставлял попытки найти мою мать, что не давало сидеть на месте. Был вариант еще собирать души и приводить в один из ближайших городов под контролем богов, Но в первом же подобном городе их встретили во всеоружии. Нет, не напали, но в красках разъяснили, что им там не рады, как и другим безбожникам. Забегая наперед, дядя Клим объяснил, что далеко не у всех богов стражи так категоричны. В некоторых не только припасы можно пополнить, но и даже передохнуть недельку-другую. Даже можно задание получить у местной стражи, которые сами по себе существа из другого плана бытия, и сюда попадают в нечто вроде командировок для защиты душ последователей их бога. Некоторые безбожники даже умудряются настолько поднять с ними репутацию, что им разрешают находиться в городе без ограничений. Но это все они узнали намного позже, а на тот момент два друга приняли решение, что будут помогать найденным душам, но не тащить их за собой. Отбили от демонов, объяснили текущие реалии и дальше шагать по своему маршруту. Однако одно дело плана и совершенно другое реальность. Убивая демонов, встревая в разные передряги и спасая тех, кого могли спасти, как-то незаметно для самих себя обросли товарищами из числа тех, кто, несмотря на отказ двух друзей осесть где-то, все же продолжали идти вместе с ними. Спустя где-то год они попали в город, где их у ворот встретили весьма радушно. Оказалось, что слухи об их группе уже давно несутся намного быстрее, чем те передвигаются пешком. В том городе им впервые предложили существенное задание с просто отличной платой оружием из духовного металла, что к тому времени было дичайшей редкостью. Они не отказались, вырезав небольшой ковен демонов, обосновавшийся недалеко от города. Потом в другом городе предложили подобное задание, в третьем — К концу второго года сами не заметили, как стали очень известной группой наемников. Вот тогда и случились два события, которые перевернули все их планы. Сначала в одном из городов им напрямую предложили информацию о том, кого они ищут. В случае, если выполнят заковыристое задание. Точнее, предложили сформировать запрос в системе. Мол, была у них такая возможность, выдающаяся раз в полгода. Но проблема была серьезная, и они сами не могли с ней справиться. Дядя Клим вместе с папой ухватились за это предложение, как за соломинку. Проблема оказалась в появившихся формированиях сектантов, которые не только искали души безбожников для поглощения, но и начали воровать их прямо из города. Пришлось строить целую разведывательную сеть, изображать из себя Шерлоков-Холмсов, но они все же смогли найти тех, кто воровал внутри города души и передавал их сектантам. Расплатились с наемниками сполна, сделали запрос к системе, как и обещали. Вот только ответ системы чуть не заставил моего отца самого броситься в пасть ближайшего демона. Дядя Клим не стал вдаваться в подробности, сказал только, что вытягивал моего отца из депрессии почти три месяца. Как итог, потеря цели, к которой они все это время шли. И осталось только заниматься тем, что у них получалось лучше всего – быть наемниками. Вот тогда-то и случилось второе событие. Они получили от системы повторяющиеся задания по уничтожению групп сектантов и различных стай демонов. С тех самых пор они бродят вместе с присоединившимися к ним разумными, уничтожая всякую гадость. Крепость Безбожник попалась им случайно полтора года назад и, посовещавшись, было принято решение сделать тут базу. Хорошо хоть додумались заходить в крепость по одному-двум разумным, не афишируя знакомства друг с другом. Поначалу казалось, что тут просто отлично. Мой отец смог пробиться достаточно близко к графу, начать вносить свои изменения в оборону пытаться наладить службу поиска и разведки. Вот только с одной стороны крайне сильно мешали местные сектанты, у которых явно был свой человек на достаточно высокой должности. Но не успели найти этого крота, как приступ паранойи у графа все перечеркнул. Ему, видите ли, показалось, что мой отец хочет смести его с должности командующего и самому получить это место. Пришлось моему отцу бежать из крепости. Но дядя Клим остался, как и большинство бойцов, с которыми они прошли очень многое. И, по сути, последнее время подготавливали почву для бескровной смены власти в крепости. Потому что графа все дальше начинает заносить. А это пока что единственное в округе достаточно надежное место для душ, не имеющих божественного покровительства». «Но тут появился ты с друзьями, так что пришлось все бросать и из крепости уже убегать мне». но «Ничего, думаю, через пару месяцев там подготовка закончится, и мы вернемся». Закончил свой рассказ дядя Клим и, поднявшись, поправил снаряжение и объявил. «Так, все, солнце уже высоко, все отдохнули, так что двигаем дальше. Я хочу до заката дойти до временного лагеря».